ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ «Ханс! Ролония! Где вы?» Адлет бежал по горе в ночи. За ним следовали Фреми, Голдов и Чама, что пришло в себя. Долгое время они услышали металлический лязг от встречи с металлом, но звуки внезапно пропали. По какой-то причине Ханс перестал сражаться. Взбираясь по горе, Адлет крутил светящийся камень, пытаясь отыскать Ханса. «Адлет, взгляни на руку!» – крикнула Фреми. Адлет сделал это и увидел, что один из лепестков пропал с метки шести цветов на тыльной стороне его ладони. Это вызвало такой страх, что ноги его покинула энергия. Исчезновение лепестка означало гибель одного из героев шести цветов. «Кто умер? Ханс? Ролония? Или всё же Мора?» «Ханс! Ролония! Вы живы?» — кричал Адлет громче, чем раньше. Она была на волосок от гибели. Если бы Мора растерялась, то это Ханс уничтожил бы её жизненно важные органы и проиграла бы Мора. Сражаясь они десять раз, десять битв выиграл бы Ханс. Это было бы из-за разницы в их умениях. Битва была окончена, кровь лилась из шеи Ханса, но кровотечение начало уменьшаться, а потом и вовсе прекратилось. Мора положила ладонь на грудь Ханса, но она не чувствовала биения сердца. Ах. Мора поднялась на ноги, её ушибленные органы болели, Кровь текла изо рта, а Ролония приблизилась к Хансу и положила дрожащую ладонь ему на шею, чтобы отыскать пульс. «Ты знаешь, что нужно делать, Ролония», — сказала Мора. «Всё хорошо, Ролония. Делай, как я тебя учила». Мора отошла от них двоих. Она хотела уйти, но ноги дрожали под ней, и она упала на землю. Крики Адлета были так близко и становились всё громче. «Всё хорошо, Ролония. Делай, как я тебя учила», — сказала Мора, отворачиваясь. В следующее мгновение появился Адлет, взобравшись на утёс. Стоя к нему спиной, она тихо сказала «Ты опоздал, Адлет». А вот и конец. Конец сражения Моры близился, но паразит в груди Шуниера должен был исчезнуть. Отгуни не нарушит обещание, у него нет, на это причин. Мора сообщила, что это она убила Ханса, а потом сказала, что она седьмая. Пока она говорила, Мора продолжила неотрывно следить, как Ролонья исцеляет Ханса, Ролония, казалось, не видела ничего вокруг, отчаянно используя свои способности. «Как дела, Ролония?» — спросил Адлет. И тут же Фрэмми добавила свой вопрос. «Ролония, ты же была с Хансом. Так что ты там делала?» Но Ролония не ответила. «Вот и хорошо», — подумала Мора. Она и святая медицины, Тоула, вбивали в Ролонию, что во время использования техник исцеления нужно сосредотачиваться на этом и только на этом. Чама подошла к сидевшей на коленях Море, а потом начала бить её по лицу кулачками. Она кричала, наказывая её. Её глаза блестели от слёз. Мора не ожидала, что Чама так расстроит Гибельханса. «Меня явно убьют», — подумала Мора. Всё казалось таким далёким. Она думала, что такое и чувствует перед смертью. «Я не думала, что такое случится. Я не хотела убивать его. Я не хотела убивать ни Ханса, ни кого-то ещё», — сказала Мора. Она хотела, чтобы это стало её последними словами. «О чём ты говоришь?» «Я не могла больше ничего сделать. Я могла только убить Ханса». По щеке Моры пробежала одинокая слеза. «Я хотела защитить мир. Я хотела сражаться с Кема вместе с вами и помешать Маджино». «Чама тебе не верят? «И только вчера, нет, час назад, я решила сделать это». Когда Мура рассказала это, Чама схватила её за лацкан и закричала. «Хватит лагать!» Мора не повернулась, чтобы взглянуть Чаму в глаза. Её взгляд не сходил с Ролони, что пыталась оживить Ханса. «Ролони, ты не можешь просто восстановить кровотечение в его теле. Оно разрушится. Нужно вернуть всю жизнь, что вытекла из него». «Говоря чему угодно, но ну скажи это Чама, бабуля!» Чама ударила Мору по лицу, но Мора не сводила взгляда с Ролони. «Что ты делаешь, Ролони? У него не хватит крови. Ты не понимаешь? Я же тебя этому учила!» Услышав её крик, Ролония всё же ответила. «Верно. Кровь. Кровь ханса Сасана. Ролония положила руку на землю и сосредоточилась. «Знаю, что сложно использовать две техники одновременно, но ты так далеко зашла, так что сможешь это сделать?» Касаясь рукой пропитанной кровью земли, Ролония несколько раз глубоко вдохнула. «Что ты делаешь, Ролония? Повернись к Чама! Чама хочет с тобой говорить!» «Сказала Чама. Бесполезно, Ролония», — сказала Фрэмми, стоя в стороне. Его сердце остановилось, а почти вся кровь вытекла. «Его запястье? Это невозможно!» Пробормотала Ролония. Сосредоточившись на технике, она бессвязно что-то бормотала. «Запястье? О чём ты?» «Его разорванные запястье, сломанные рёбра. Я не могу их восстановить!» «О чём ты говоришь?» Галидина землю Ролония закричала. «Но может кто-то ещё!» «Исцелить его? Невозможно!» Парировала воплем Фреми. «Ошибаешься! Исцелить его возможно! У него всего лишь остановилось сердце и вытекла кровь!» Пока она кричала, рука Ролонии светилась, и кровь, питавшаяся в землю, выступала на поверхности. А потом кровь начала собираться в шар на ладони Ролонии. «Не сует, а сразу в его тело! Там же столько грязи!» «Верно!» Шар собранной крови закружился на её ладони, и при этом от него отлетали песок и грязь. «Хансан, прошу, оживи!» кричала Ролония. Она прижала левую руку к раненой на его шее, и шар крови впитался в его тело. Бледное тело Ханса стало разоветь. Все это время Ролония была рядом с Хансом, заставляя небольшую часть крови циркулировать между его легкими и мозгом, и она продолжала это делать, даже когда очищала собранную кровь. И хотя его сердце не билось, она не давала его мозгу умереть. Ролония помогала святой медицине то несколько раз с операциями, оттуда она и научилась лучше в технике собирания крови, что вытекла и возвращению её в тело. Мора даже вызывалась добровольцем, чтобы Ролония практиковала на ней технику. «И теперь осталось только... Нужно завести его сердце!» Левая рука всё ещё была прижата к шее Ханса, а правую руку Ролония положила на его сердце. А потом она принялась кровью его тела оживлять неподвижный орган. Мора просила как-то старика, которому оставалось жить лишь пару дней, чтобы Ролония проверила эту технику на нём перед его смертью. «Никак. Как я могу вернуть его?» Когда сердце Ханса остановилось, бог слов должен был приказать Дгонею убрать паразита. Боги понимали, что один из лепестков исчез, они признавали, что Ханс умер. А потому, согласно обещанию, Дгонею, уже должен был освободить Шаниеру. Мора обещала Дгонею, что убьёт одного из героев Шести Цветов, но она не обещала, что не оживит его. Как только Мора увидела Ролонию, у неё появился этот план. Она знала с того момента, что у девочки редкий дар, что позволит ей даже оживлять мёртвых. Но сложнее, чем оживить Ханса, было убить его. Ролония могла только управлять кровью, так что если сломать Хансу череп или шею или нанести жуткую рану его сердцу, восстановить его не получится. «Ролония, я могу тебе помочь?» Спросил Адлет, понимая, что пытается сделать Ролония. Он приблизился к ней и сел рядом. «Его дыхание! Ему нужно дыхание!» «Я это сделаю. Я изучал медицину. Так что я сделаю ему дыхание рот в рот» сказал Адлет и склонился, вдыхая воздух в рот Ханса. Адлет вдыхал в него воздух, а Ролония заставляла кровь циркулировать по телу Ханса, и кровотечение из поврежденной артерии остановилось. «Погоди, так ты пытаешься его оживить?» спросила Чама, как обычно Чама не верила в происходящее. «Возможно, Ролония станет первой святой в истории, что смогла оживить мёртвого. Даже Таула такого не могла». «Па!» Ханс выплюнул кровь, он прижал руки к груди и ожесточённо кашлял. Адлет вытирал кровь из артаханса, а Аралония поглаживала его по спине. Не, не, не Когда он перестал кашлять, Ханс прижал руку к шее и закричал словно в панике. Он только недавно был мёртв, его можно было понять. Адлет: "Можешь показать метку?" спросила Мора. Сначала Адлет взглянул на метку сам, а потом повернул руку так, чтобы было видно и Море. На метке снова было шесть лепестков. У них получилось Задумалась Мора, чувствуя облегчение. Она словно долго шла по канату. Она не могла убить Фрэмми или Чама. Фрэмми была наполовину к ее Её тело было, скорее всего, устроено не так, как у человека. А потому оставалась возможность того, что её они не спасут. Да и тело при воскрешении переносит огромную нагрузку. Маленькое тельце Чама не смогло бы это выдержать. Она должна была убить адлетта Ханса или Галдофа. «Мора, ты так и собиралась поступить?» Спросил Адлет. «Тебе нужно было убить Ханса, но ты не собиралась давать ему умереть, верно?» Мора кивнула. «Но что с тобой произошло?» Мора сказала, что её историю долго рассказывать, а потому все семеро направились к вечному цветку. Адлет подставил Хансу плечо, чтобы помогать идти, и Голдов вёл Мору. «Чама не понимает», — пробормотала Чама, пока шла позади всех. Адлет чувствовал то же самое. Когда они добрались до вечного цветка, то сначала осмотрели раны Ханса, Адлет зашил запястья Ханса и скрепил сломанные ребра. В то же время Алония работала с движением крови в теле Ханса, чтобы избежать неблагоприятных эффектов. Адлет сказал Фрейме заняться ранами Моры. Со смешанными эмоциями она зашивала раны Моры и мазала их лекарствами. «Ты в порядке, Ханс?» – спросил Адлет. Ханс скривился, отвечая. «Все тело онемело. Не могу нормально двигаться». Мора, пока её лечили, сидела на земле. Руки её были связаны за спиной. «Я хочу поговорить». «Сказал ей Адлет. Конечно, нечего уже таить». Адлет и остальные окружили её, Мора рассказывала им правду, констатируя факты. Она рассказала им о тайной сделке с Дгунеем, причине, по которой она тренировала Ролонию, детали того, как ей осталось лишь два дня на убийство одного из цветов, и как она оказалась седьмой. Адлет безмолвно слушал Моро, а потом он вытащил предмет, что нашёл на холме, из одного из киседов на поясе и уставился на него. «Ясно. Так вот что это». Пробормотал мысленно Адлет. «Это всё, что я знаю, и я уже готова к тому, что будет дальше, так что быстрей». На этом долгий рассказ Моры подошёл к концу, никто долгое время ничего не говорил. «А о принцессе ты ничего не слышала?» Спросил Голдов, первым нарушая тишину. Мора кивнула. «Дгуния ничего не сказала на своим подопечным, а мне тем более». «Ясно. Принцесса». Голдов замолчал, чтобы не говорить то, что хотел. «Это будет сложно. Чама хочет убить тебя, но Чама жалеет тебя», — сказала Чама. «Ты собираешься убить Моро-сан?» спросила Ралония. «Она не могла больше ничего сделать. Её семья была в заложниках. К тому же Хансан остался жив». «Я как-то не понимаю, что чувствую не я», — сказал Ханс. Его лицо исказило редкое чувство злости. «Не ты сражалась в одиночку?» «Это на тебя похоже», — сказала Фрейми холодным тоном, а потом Мора заговорила. «Ролония, не убивать меня будет слишком большим снисхождением». Морасан, когда я убила Ханса, не было гарантии, что он вернётся к жизни. А если бы ты и спасла его, он мог бы остаться калекой. И всё равно я убила Ханса». Ролония замолчала. «Несмотря на результат, я, несомненно, всех вас предала. Я должна понести ответственность за свои действия, и не хочу жить дальше, как та, что предала мир». «Что ж, жаль, но ничем не поможешь». Чама почесала голову. «Я уже не могу верить ничему, что слышу от Моры. Мы должны её убить», — предложила Фрэмми. «Но...» — вступился Адлет. «Я вот думаю, когда будет моя очередь». «А что? Если подумать, Адлет ты еще ничего за эту ночь не сказал». Саркастически заметила Чама. Но Адлет не обратил на неё внимания. «Я начну со своих выводов. Прошу, слушайте внимательно». Все склонили головы, растерявшись. А потом Адлет тихо, но уверенно сказал. «Мора...» Не седьмая.